«У вас есть дочка?» «Конечно. У всех Бусыгиных до меня были дочки. И моя мать для всех была Марфой Бусыгиной. Так нам на роду загадано, а почему никто не ведает?» «Значит, у каждой из вас только дочери рождаются? Одна или две?» «На большее мы права не имеем. Только дочери и только одной можем передать умение наше. А если сын родится?» не выдержала Василиса. — Не родиться, — уверенно заявила Бусыгина. — Никакой смертной женщине не дано выбирать, кого рожать, мальчика или девочку, — вернулась в разговор Анна. — А я вас, боярыня верить не заставляю. — А что мне ваша вера? — Вы сами пришли. — Я вас к себе не звала. — Вы спросили, а я ответила. — Да только перед тем, как говорить, что бывает, а чего не бывает, сто лет прожить надо. — И то маловато будет. А вам, боярыня, еле за двадцать-то перевалила. Так что не судите, рано вам еще судить. Марфа отвечала прямо. Не лебезила и не заискивала. Анне она нравилась все больше. Внезапно грусть, словно рябь по воде, пробежала по лицу ведуньи. И она болезненно поморщилась. Зябко повела плечами и неожиданно скорбным взглядом окинула боярыню с ног до головы. Той от выражения глаз Бусыгиной стало не по себе. А от последовавших за этим слов Марфы Анне стало совсем уж дурно. — Хоть не к добру вы ко мне явились, но сами, того не зная, поможете. А дочка моя пока в Угличе, у бабки Маневы, в Урочицкой слободе живет. — Почему вы мне все это рассказываете? — Говорит мне что-то. — Что именно тебе выпадет о последней Бусыгиной позаботиться? А теперь уходите обе. Тон неожиданно стал сухим и резким, и в глазах промелькнула открытая враждебность. Так, ничего и не поняв, Анна с Василисой оказались за порогом казавшегося таким приветливым домика. Переглянувшись, госпожа со служанкой молча отошли на достаточное расстояние и только потом осмелились заговорить. Что это с ней вдруг случилось? Обозлилась они с того ни с сего. Говорили, говорили и вдруг на тебе. Недоумевала вслух Василиса. Кажется мне, что ей что-то открылось в тот момент, когда она про свою дочку сказала. «Правда, ваша боярыня, точно вы говорите», затараторила Василиса. «Недаром знахарка сказала, что не к добру вы к ней явились». А что именно мне предстоит о последней Бусыгиной позаботиться? Закончила начатую Василисой фразу Анна. В этот момент не внезапная ярость не занимала ее внимание, а странная идея, промелькнувшая в голове. А что, если Бусыгиной было известно, как выбрать пол будущего ребенка? Предназначение часто было делом рук человеческих, а не божьих. В этом она была твердо уверена. Во всяком случае, стоило об этом рассказать Софье. Закончив на этом разговор, обе словно по команде поспешили во дворец, тем более медлить не следовало, так как пока они разговаривали с Марфой, начало смеркаться, и темная осенняя ночь спешила накрыть всех своим покровом. В домах шумом захлопывались ставни, закрывались ворота, И веселая, приветливая слобода в один миг превратилась в скопище черных строений, от которых исходила непонятная угроза. Василиса первой завернула за угол, Анна, погруженная в свои мысли, шла следом. Выросшую перед ней серую фигуру она бы и не заметила, если бы не пронзительный визг Василисы. Ее служанка отчаянно отбивалась от неизвестного мужчины, лица которого в опускающихся сумерках было не разглядеть. Прогуливаемся, боярыня, и ночи не боимся, — прошипел тем временем неизвестно откуда вынырнувший второй нападавший, схватив ее за рукав. Она попыталась было вырваться, но бесполезно. Он в нее сцепился намертво. Черная пасть, из которой несло гнилью и перегаром, дышала ей в лицо. Задыхаясь от отвращения и ужаса, Анна стала отбиваться с яростью взбесившейся кобылы. Она уже почти одолела злодея, как в этот момент на помощь им подбежал третий. Они вывернули за спину руки молодой женщины, да так, что та застонала от боли и заткнули ей вонючей тряпкой рот. Первый разбойник тем временем подтащил оглушенную Василису. — Кончать не здесь будем, — сказано было тебе кривой, чтобы без следов сгинули, — прошептал первый. «Перед тем, как кончать, придется вам, милые человеки, со мной сначала позабавиться!» — раздался веселый голос, и из сгустившихся сумерек выступила одинокая фигура. Злодеи обернулись и схватились за ножи. Анна толком не поняла, что произошло. Раздался свист, рассекающий воздух сабли, крики, и уже через минуту все было кончено. Один из нападавших лежал на земле неподвижно, другой беспомощно стонал, третий, по всей видимости, благоразумно скрылся. — Они вас не поранили, госпожа? Незнакомец ловко перерезал сначала веревки на руках, потом бережно и неожиданно ласково вытащил кляп. — Нет. Она еле ворочала языком и первым делом кинулась к Василисе. — Незнакомец уже освободил от пут ее. Удостоверившись, что с Карлицей все в порядке, Анна обернулась к незнакомцу. — Кого я должна поблагодарить? — Всемилостивого Господа! По всей видимости, или госпожу Фортуну, это как вам нравится, — раздался ровный голос. Она пыталась рассмотреть незнакомца, но из-за почти спустившихся сумерек Смогла увидеть только, что он был смугл, сравнительно высок и молод. Неожиданно она почувствовала угрозу, исходившую от ее спасителя. Теперь она уже не знала, когда она была в большей опасности, когда находилась рядом с тремя убийцами или с этим странным человеком. «Я хотела бы узнать ваше имя. Я верховная боярня великой княгини Московской Анна Рикарди». Царица Софья будет благодарна вам за мое спасение. А вы благодарны мне за собственное спасение?» В голосе его послышались ехидные нотки, а узкие глаза сверкнули шально и весело.